19 Всего несколько дней я здесь, в лагере Преображения, но побывал во многих шатрах. Все они похожи. Цветные стены, опоры, перегородка, душевой отсек. Но каждое жилище особенное, как особенными были все комнаты в городе. Следы обитателей, отголоски мыслей, случайные и важные вещи видны сразу. В этом шатре я впервые. Здесь витает привкус магии, сияющий такой знакомой мне. Где-то я уже чувствовал ее, уже видел, но воспоминание ускользает. Электричество не горит, и оттого воздух кажется мне пронизанным печалью. Тени дрожат у стен, им вторит ветер, огоньки свечей трепещут, отблески скользят по столу. — Нам нужно поговорить, — сказал Кори, но не стал ничего объяснять снаружи и не пришел ко мне. Позвал Каэрата, и привел нас в свой шатер. Теперь мы сидим вокруг стола на полу, покрывало расстелено как ковер, теплый ворс не дает холоду подняться от земли и коснуться нас. Корень напротив меня, но далеко, не дотронешься, протянув руку. Огонь играет на причудливых гранях стаканов. Корень наполняет их один за другим, сперва прозрачной жидкостью из высокой бутылки, потом ягодным соком из кувшина, И движение, и взгляд так внимательны, словно корень и вино наливает, а смешивает опасные вещества. Бета говорила, что раньше он работал в лаборатории. Что теперь с нашей лабораторией? Остался ли там кто-нибудь? Я тянусь незримым путем к тем, чьи имена помню. И вижу лишь звездный след, тающий в пустоте. Должно быть, они носят теперь разноцветную одежду, подчиняются Аянару, трудятся ради преображения. Я не хочу думать об этом. Каэрет сидит рядом со мной. Я смотрю на него, и он ловит мой взгляд, не опускает глаз. Он серьезен, спокоен, и я рад, что он здесь. Он позвал меня, когда я блуждал, ни о чем не зная. Тишина, звенящая в комнате, предупреждает. Разговор будет тяжелым. Хорошо, что рядом кто-то, кто беспокоится обо мне. — О чем ты хотел поговорить? — спрашиваю я у Кори. Он вскидывает голову, я успеваю уловить отблески огня в его глазах, и протягивает мне полный стакан. Да, говорит он, но сначала нужно выпить. Вино обжигает, у него едкий вкус и странный, незнакомый запах. Топливо и ягод одновременно. Мне удается сдержаться, не закашляться, не поперхнуться. Я делаю еще один глоток. — Понимаешь, — говорит Кори, — он не смотрит на меня, теребит рыжую прядь. «Ты не все помнишь?» Я отвечаю сразу, не задумываясь. «Я все помню». «Помню все, что сделал, все, что должен сделать. Помню все свои ошибки. Эта память звенит во мне и рвется наружу. Я пытаюсь заглушить ее, запиваю обжигающим вином». «Нет, не помнишь», — повторяет Кори. Он смотрит мне в глаза и кажется настойчивым, упрямым. Но что он чувствует на самом деле? «Не могу различить, он слишком далеко». Каэрот переводит взгляд с меня на Кори, беспокойство витает в воздухе обрывками тумана. Я киваю. Кори прав, я не знаю, в чем моя вина. Я слышал приговоры прощения, но за что меня судили и простили? Сколько раз я спрашивал себя об этом. Я говорю. «Да, я не помню суд». Не только, — отвечает Кори и вновь опускает взгляд. «Ты не помнишь тайный этаж». Он начинает рассказывать. Фразы взлетают, вспыхивают и гаснут. То, о чем он говорит, нереально, как игра теней света, но я должен поверить. С раннего детства я поднимался в чертоге тайны, но никогда не выходил из струящегося потока света, из сияния источника. Стоял там, охваченный восторгом, пронизанный звездным светом и слушал бесплотные голоса. Пять голосов, звучащих как один, направляющих меня всю жизнь. Я никогда не видел своих старших звезд. Но Кори — предвестник одной из них, и Кори говорит, это не так. Он говорит, что каждый раз я выходил из потока источника, встречался со старшим лицом к лицу, но, покидая чертоги тайны, забывал их, возвращался и вспоминал. И так снова и снова множество раз. Я смотрю, как трепещут огоньки свечей, преломляются в хрустальных гранях стаканов — Бликами бегут по волосам Кори, по сигнальным браслетам Каэрота. Смотрю и пытаюсь понять, что это значит. Не помнить часть жизни, такую важную часть. Разве может человек забыть тех, с кем связана его душа? Разве могут остаться от них лишь голоса и свет? Но я видел, я знаю, так может быть. День за днем я наблюдал, как живет человек, забывший прошлое, забывший меня». Имя осталось с ним, и слова родного языка, и, быть может, звук моей флейты. Больше ничего. Прозрачное вино горит в горле, и я говорю. Я как Лаэнор, Кори вскидывается на миг и снова прячет глаза за рыжей завесой волос. Кайрот дотрагивается до моей руки, хочет то ли поддержать, то ли понять. В этом прикосновении тревога и жалость, и я в ответ сжимаю его ладонь крепко, Пусть позабудет свои мысли, пусть слышит только меня. Никто не должен меня жалеть, мой личный предвестник тем более. Ты позвал меня, когда я был в лесу, — говорю я Каэроту. — Почему? — он отвечает, пожав плечами. Ну, я подумал, сколько можно пить. Может быть, в его словах не вся правда, но он не обманывает и почти не шутит. Я отпускаю его руку, залпом допиваю вино. Мысли гаснут на миг, дыхание обжигает легкие. Кори вновь наполняет стаканы. — Верно. В этом лагере либо работают, либо пьют. Крылатые воины, ждавшие меня здесь, все равны между собой. Кто мог приказать им тренироваться, оттачивать умение вновь и вновь? Только Аянар, но он ничего не понимает в войне. Я должен был вернуться к ним, чтобы они снова занялись делом. — Ты все помнишь, — говорит Кори. — Завтра я сделаю так, что память начнет пробуждаться. «Нужно, чтобы твои личные предвестники были рядом, когда я буду петь». Каэрот кивает. «Четверо встанут рядом со мной, но их не четверо, их семеро. Я чувствую это так ясно, но не даю мысли вырваться, превратиться в слова. Шелест шагов и шорох ткани возвращают меня в реальность». Каэрот поднимается и откидывает дверной полок. «Тогда пойду, скажу остальным», — говорит он. «Вот как». Решил, что ему тут больше делать нечего, все важное он услышал. Обида вспыхивает, детское неуместное чувство, и я душу ее. Я не должен сейчас думать о себе, не должен жалеть, что несколько дней назад Каэрет позвал меня не из-за того, что беспокоился обо мне. Не должен сердиться, что он не хочет задержаться сейчас, не думает, что мне нужна поддержка. «Иди, — разрешаю я». Полок опускается, шаги стихают. «Что еще я услышу сегодня?» «Что бы это ни было, я выслушаю и постараюсь понять. «Как же это возможно?» — спрашиваю я у Кори. «Как могли закрыть часть моей памяти?» «Я не знаю», — отвечает Кори. «Пряди падают на его лицо, мешаются с огненными тенями. Мне чудится невеселая улыбка на его губах. Мне память не закрывали, незачем было, потому что у меня удобный характер. Я смотрю на Кори и помню...» Бетта просила не сердиться на него, он дорог ей, он один из самых близких для нее людей. Но Бета плакала из-за кори, ее слезы были безудержными и горькими, и я не забыл этого и не забуду никогда. «Такой удобный характер», — говорю я, — «наверное, никого не можешь обидеть». На мгновение кажется, его внешность раскалывается, сквозь нее я вижу обнаженную душу. Она взрывается сотнями звезд, каждая хочет докричаться до меня. Но когда Кори начинает говорить, его голос звучит совсем тихо, теряется среди стонов ветра. «Пока я был на тайном этаже», — говорит Кори, — «я искал Бету. Все время смотрел на наше небо, на звездную сеть. Но когда встретил во сне, не понял сразу, что это на самом деле и...» Бета права, я не должен сердиться на него. «Думаю, нужно еще кое-что рассказать тебе». Кори теперь говорит твердо, смотрит прямо перед собой. «Столько тайн!» Я жду, что он скажет. Наверное, совсем скоро Лаэнера и того полукровку Элли вернут в наш мир. Я закрываю глаза, чтобы не выдать себя. Меня некому поддержать сейчас, я должен быть спокоен. Я отправил Лаэнара с Эли, чтобы Лаэнар жил. Я должен был его убить, я почти убил его, но мне хватило сил отпустить их. Зачем, спрашиваю я. Они нужны здесь, отвечает Кори. Раз нужны, значит, их возвращают не ради казни. Я открываю глаза, поднимаю стакан. Вино уже не кажется мне таким жгучим и горьким. Могли бы забрать их уже сейчас, продолжает Кори. Но лучше, чтобы Элли сам захотел вернуться. Я помню его полукровку из рощи, считающего себя нашим врагом. Помню взгляд серебристый, устремленный и отрешенный одновременно. Помню завораженные шаги по черным плитам. Помню сердце бьющаяся в одном ритме с душой города. «Да, — говорю я, — он не хотел уплывать. Я смотрю, как тени ползут по столу, как медленно стекает с оплавленного края свечи капля воска, и не могу промолчать, спрашиваю. За это меня судили? За то, что я отпустил их?» Кори качает головой. «Нет». «Нет, но за что же?» Я допиваю вино, свод шатра двоится, плывет надо мной. Скоро я все вспомню. Узнаю все.